Наконец, благодаря приверженности стандартам он обретает чувство превосходства. Это удовлетворение похоже на удовлетворение от самовозвеличения. Но имеет следующее отличие: если человек нарциссического типа может наслаждаться тем, какой он чудесный, и радоваться восхищению, которого ему удалось добиться, то у праведника преобладает мстительность по отношению к другим людям. Даже чувство вины, которое столь легко возникает, воспринимается им как добродетель, потому что оно подтверждает его высокую восприимчивость к требованиям морали. Так, если аналитик указывает пациенту, сколь преувеличенными являются его самообвинения, пациент сознательно или бессознательно приходит к выводу, что он Настолько утонченнее аналитика, что последний с его заниженной системой оценок, пожалуй, вообще не способен его понять. Такая позиция влечет за собой чаще всего бессознательное садистское удовлетворение терзать и сокрушать других своим абсолютным превосходством. Садистские импульсы могут выражаться просто в презрении к ошибкам и недостаткам других людей. Но подобные люди испытывают и потребность дать понять другим, сколь глупыми, никчемными и жалкими они выглядят, заставить их ощутить свое ничтожество, сразить праведным негодованием, обрушив его с высот собственной непогрешимости. В качестве завзятого святоши индивид приобретает право смотреть на других сверху вниз и тем самым причинять другим такую же боль, какую ему причиняли родители. Ницше в «Утренней заре» описал эту разновидность морального превосходства под заголовком «утонченная жестокость в роли добродетелей». Вот нравственность, которой всецело покоится на желание отличиться, и потому не следует питать особых иллюзий на ее счет. Мы вполне вправе спросить, что, собственно, это за желание, и каков его основной смысл? Хочется нам сделать так, чтобы вид наш доставлял другому страдание и возбуждал в нем зависть, заставляя его чувствовать свое бессилие и принижение. Нам хочется заставить его почувствовать горечь его судьбы, капнув ему на язык каплю нашего меда. Прямо и смотреть ему в глаза, совершая это мнимое благодеяние. Вот этот человек делается скромным и совершенным, в смирении своем и ищет тех, кому он уже издавна готовил пытку в самом своем смирении. Другой выказывает сострадание к животным и служит предметом восхищения, но есть люди, которым он старается причинить страдания именно этим своим свойством. Вот стоит великий художник. Наслаждение, которое испытывает он, зная зависть побежденных соперников, дает энергию его силам и помогает ему сделаться великим, скольких горьких минут стоило другим его величие. Непорочность монахини. Какими грозными глазами смотрит она в лицо другим женщинам, чья жизнь отличается от ее жизни? Какая мстительная радость сверкает в ее глазах? Рассказ короток, и его варианты, хоть и бесчисленны, никогда не приедаются. Так парадоксально нова и страшна мысль, что моральное превосходство в конечном счете представляет собой лишь наслаждение от утонченной жестокости.